Глава 20 «Все в норме?» — спросил я и, подав руку Тарану, помог ему подняться. «В норме, но приложил этот урод меня знатно», — ответил товарищ. Его броня, покореженная лезвиями конструктов, искрила и чуть дымилась. К счастью, внутренняя часть обшивки еще держалась, но подставляться под пули ему теперь было нельзя. «Будь в центре и прикрывай остальных щитами», — приказал я. «Не подставляйся и других не подставляй». «Принято», — недовольно ответил соратник, но команду выполнил без обсуждения. Дальше идти было ничуть не легче, чем раньше. Каждый перекресток, каждый коридор давались сбоем. То и дело, путь нам закрывали межпалубные перегородки или стационарные защитные турели. «Берегись», — предупредил я, отбросив товарищей из траектории выстрела. Орудие, место которому было в башне на корпусе, а никак не в узких коридорах крейсера, — выплюнуло снаряд под 100 килограмм, пронесшийся буквально в паре сантиметров от меня и походя снесший все подставленные щиты. Не встретив препятствия, он пролетел дальше по коридору, пробил стену и ушел в соседние помещения. «Они что, собственный корабль собираются разнести? Лишь бы он нам не достался», — проговорила раздраженная Ангелина. «За этой дверью должен быть мостик. Так что понятно, почему они его так ревностно охраняют», — ответил я. «Надо ударить его, пока не перезарядился», — сунулся было вперед таран, но я его вовремя остановил. Глаза уже щипало от перенапряжения, но отказываться от истинного зрения я не мог. Ни ПНВ, ни тепловизор не могли различить стоящих за углом бойцов противника. Я мог. «Засада», — коротко сказал я и, тщательно прицелившись, выстрелил из собственного орудия и попал в ствол турели. Благо, расстояние было мизерным, а мишень совсем не маленькой. В ту же секунду механизм автоматики ударил по бойку, и застрявший в поврежденном стволе снаряд разорвал его в клочья. Рывком я выкинул себя навстречу противнику, не ожидавшему такой прыти. Стрельба началась с секундным запозданием, но мне этого времени хватило, чтобы проскочить в засаду и вонзить пылающий меч в ближайшего врага. Щит лопнул от первого же соприкосновения. Толстая броня не выдержала натиска, и даже вставки из проводящего металла не смогли сопротивляться стихии. а заорал, пытаясь схватиться за лезвие меча враг, но пальцы, лишь скользнув по клинку, срезало, заставив плоть и металл пылать. Дернувшись в сторону, я прикрылся уже мертвым, хоть и еще орущим врагом, в которого тут же вонзилось несколько остроконечных вытянутых ядер, больше напоминавших сосульки или каплевидные пули. Враг задергался в предсмертных конвульсиях, не в силах уже даже кричать, и я метнул его на еще живых противников. Их реакция была вполне закономерной — броситься в рассыпную. А вот только в данной ситуации это было роковой ошибкой. Уйдя от импровизированного снаряда, они невольно высунулись из укрытия, и десяток конструктов от моих товарищей тут же превратили их броню в иссеченную металлическую рухлядь. Последний из врагов пытался бежать, оставив товарищей, но лишь зря показал спину. Бомба врезалась в стальную пластину над реактором, прогнула ее, а волна доделала все остальное, разворотив доспех изнутри и вдавив останки в переднюю часть доспеха. В то, что можно выжить при таком ударе, я не верю. «Норма?» — спросил я, высунувшись из-за укрытия. «Целы», — ответила устала Ангелина. «Пойдем уже забирать наш приз». Сказать было проще, чем сделать. Последняя дверь была просто монструозной. Десяток сантиметров в толщину, как и вся бронекапсула, окружающая мостик. «Мне понадобится время», — сказал я, вновь используя пылающий меч, который боялся выпустить из рук или развеять. Вдруг зажечь его снова не выйдет. «Думаешь, еще остались храбрецы?» — спросила супруга. «Главное, чтобы не прикатили какие-нибудь автоматические системы», — ответил я, медленно давя на рукоять. Клинок входил в сталь неохотно, с натягом, оставляя опалины, истекающую по поверхности лаву. Под слоем стали титана оказалась керамика, затем проводящий металл и вновь сталь. Ни взрывом, ни горелкой такую дверь было не взять, да и обычные конструкты оказались бы бесполезны. «Есть!» — усмехнулся я, когда лезвие, наконец, прошло обшивку, и я чуть не стукнулся лбом о дверь, когда усилие сошло на нет. Дело оставалось за малым. Из небольшой дырочки сделать достаточную. К счастью, тут уже можно было не извращаться. Вынув клинок, я с сожалением развеял его, а затем создал в дыре расходящийся пресс. Эффект был подобен разорвавшейся бомбе, только в очень небольшом пространстве. Первый удар расширил дыру до размеров кулака, а дальше дело не пошло. С той стороны тоже был враг, и сдаваться без боя он не собирался. Я едва успел отпрянуть, когда началась пальба. Противники что-то кричали, вроде даже на английском, но с таким жутким акцентом что я не мог разобрать ни слова. «Может, жахнем?» — спросил Таран, взвешивая на руке взрывчатку. «Чтобы все оборудование разнести?» — возмутилась Ангелина. «Как я, по-твоему, этим корытам управлять буду?» «Ладно, замяли». Тут же пошел на попятную товарищ, я же лишь хмыкнул. Дыра была все еще слишком маленькой, чтобы в нее пролезть, зато вполне достаточной, чтобы стрелять через нее, прикрывшись сферой. Получился импровизированный дот, правда недолговечные и на стороне нападающих. Я старался не лупить, почем зря, тщательно выбирая цели, и все же без разрушений не обошлось. На врагах были лишь мундиры и легкие костюмы пилотов, которые никак не могли спасти их от крупнокалиберных пуль. Парочка врагов, укрывшись за приборными панелями, повесила на себя щиты, наверное, капитан и первый помощник. Но и это недолго продлило их сопротивление. Получив точку упора, образовавшуюся дыру, я активировал пресс, который не пытался пробить дверь или прогнуть ее, а просто двигался вертикально вверх. Усилий в этот маленький конструкт пришлось влить нехило, но после секундного сопротивления дверь взвыла и начала медленно подниматься. Крики на той стороне стали куда яростней, пальба менее прицельной, но ничто не могло помочь обороняющимся от нашей группы. Таран, почти мгновенно поняв мою задумку, — подхватил показавшиеся края защитной перегородки. Моторы его брони загудели, искры посыпались во все стороны, но механизм двери щелкнул, громко звякнул, и она почти без усилий ушла в щель на потолке. Капитан, судя по форме именно этот мужчина возглавлял судно, бесстрашно шагнул мне навстречу с резонансным клинком в руке, но не выдержал и одного ядра, снесшего его в сторону. Убивать ценного заложника и языка я не планировал, а вот лишить резонатора стоило. Так что я сорвал с его шеи кулон с камнем. «Мостик под охраной», — сказал Таран, цепляя наручники на капитана и одного из выживших во время перестрелки офицеров. «Ангела, сможешь управлять?» — спросил я, вылезая из доспеха. «Попробую», — кивнула девушка, также избавившись от брони. «Тут все на английском, хотя управление почти то же». Нужен второй пилот». «Сейчас», — проворчал Таран, выбираясь из поврежденного доспеха. «Какая панель?» «А, все, вижу». «Готов». «Снимаю с автопилота», — предупредила Ангелина, нажав несколько клавиш. Корабль в ту же секунду покачнулся и чуть просел. Видно, система стабилизации тоже держались на автопилоте. А может, стихшее было сирено взвыла снова, натужно и истошно вопя об опасности». На всех уцелевших экранах вместо отображения с камер появились красные восклицательные знаки с простой, понятной, даже плохо знающему язык человеку. «Внимание, немедленно покиньте судно!» «Двадцать девять, двадцать восемь...» «Панель заблокировала!» — от неожиданности вскрикнула Ангелина. «Я ничего не могу сделать!» Затихший в углу капитан глухо рассмеялся, а затем начал быстро что-то тараторить, судя по его виду, молиться. Таран подскочил к нему и поднял за воротник «Что это?» — крикнул Бурят, тыча пальцем в экран. «Что происходит?» Капитан лишь вновь рассмеялся, гневно взглянув на парня, а затем снова начал бормотать, не прекратив молиться, даже когда Таран отвесил ему оплеуху. «Надо убираться отсюда», — сказала Ангелина, отступая от панели управления. «Я ничего не могу сделать, не понимая, в чем причина». «Не успеем», — — спокойно сказал я, садясь в капитанское кресло. Здесь не было привычных браслетов, их заменяли проводящие подлокотники и подголовник. Не слишком удобно, учитывая, что ты либо управляешь панелями, либо держишь руки на проводниках работаешь с резонаторным контуром судна. Девятнадцать, восемнадцать. Закрыв глаза, я проник разумом во враждебную корабельную сеть. Она оказалась на удивление безжизненной пуста. Не было ни отклика от механиков в инженерном отделении, ни сопротивления от военных на постах управления огнем и в боевых расчетах. Словно все разом исчезли, а может, поспешили убраться с корабля, как того предписывала тревога. Но пульсирующая боль и рывками возрастающее чувство тревоги ясно давали понять, в каком именно месте проблема — реакторная. Она все еще была соединена с со остальным кораблем, но вместе с тем пульсировала тревогой, буквально ощущаясь как кровоточащий набухший нарыв на теле корабля. Это шло вразрез со всем, что я знал о резонансных реакторах, которые подпитывали «одаренные». Здесь же устройство не только существовало автономно, но с каждой секундой напряжение в нем возрастало, достигнув опасного уровня диссонанса, и с каждой секундой был все ближе пик, после которого оно взорвется. Но самое поганое я никак не мог проникнуть в него и отключить извне. Девять, восемь, семь. Реактор словно был отдельным существом, лишь отдающим и копящим энергию резонанса. Все попытки проникнуть внутрь оканчивались провалом, и я просто никогда не сталкивался ни с чем подобным. Угрожающий красный стал оранжевым, затем желтым и начал переходить в белый. Энергия начала бить по защищенному кожуху с каждой секундой, стирая грань реальности. Отступать было некуда. Еще секунда, и корабль провалится в небытие». «Наплевав на всю технику безопасности, на ужас происходящего и возможность перерождения, я активировал пять сфер, одна в другой, окружив ими реактор. Нижняя часть постоянно лопалась под воздействием волн и приходилось создавать новые слои, сжимая предыдущие. Не жалел ни себя, ни силы, не оставляя ни капли на потом. Если сейчас дать слабину, то никакого потом не будет». Перед глазами все потемнело. Стук крови в висках сменился постоянно нарастающим шумом, перекрывающим даже вой сирены, а затем в один миг все закончилось. Я будто выпал из своего тела, глядя на него со стороны. Время замерло, и я мог увидеть, как Ангелина прижимается к моему вцепившемуся в кресло напряженному телу. Странно, но я действительно считал его своим, хотя и занял всего чуть больше полутора лет назад. Повинуясь мысленному приказу, сгусток моего сознания потек по коридорам, не встречая никакого сопротивления, чтобы оказаться возле зарождающейся звезды, к которой со всех сторон тянулись странные мясистые щупальца. Они сгорали, покрываясь волдырями, на месте которых тут же образовывалась черная корка. Но больше всего меня удивило не это, а стоящий рядом, наверное, его можно было бы назвать «человеком», Светлое полупрозрачное тело гуманоидной формы, без особых половых или личных признаков. Размытый силуэт, который задумчиво смотрел на происходящее. Я видел его, тогда, при инициации, но никак не мог вспомнить подробности. «А, и ты здесь?» — услышал я отголосок чужой мысли. «Кто ты?» — задал я вопрос. «Или что?» — «Сейчас это неважно Важно, что ты ошибся». «Мысль, пришедшая ко мне, не имела оттенков эмоций, но я все равно почувствовал укор. Ты дал пожирать или еще один повод обратить внимание на ваш мир?» «У меня не было выбора», — ответил я, непонятно почему, испытывая острое желание оправдаться. «Выбор есть всегда, у каждого странника», — сухо ответил голос. «Ты мог оставить тело и дать ему умереть. Найти другой, пусть и менее подходящий, для цели носитель». «Цели?» — не понял я. «Ах, вот как!» «Это многое объясняет», — ответил собеседник. «Не дай миру перешагнуть грань». Он качнул призрачной ладонью, и мое сознание словно выкинуло обратно по коридорам, заставив вернуться в тело. Воздух ворвался в горящие легкие с первым же вздохом. Я почувствовал тепло от обнимающей меня Ангелины, и только потом — спокойствие и почти полное чувство безопасности». Почти потому, что лишившийся реактора корабль рухнул, стремительно приближаясь к земле. Свет еще работал на остаточных токах, но турбины двигателей смолкли, и гигантское судно поддалось гравитации. Что такое 200 метров для судна, высота которого почти 100? Казалось бы, мелочь, но мелочь фатальная. Выхода не было. Выход есть всегда. Словно вновь раздался в голове тот голос — И вновь, вцепившись в подлокотники, я влил остатки силы в резонансную сеть корабля. Усилители, промежуточные ядра, трансформаторы — все это вновь заработало, получив мой отзвук, мою силу души, и несколько секунд я выступал в качестве реактора, отдав остатки сил. Корабль натужно взвыл турбинами, выправился в последние секунды и рухнул в тайгу, издав протяжный громкий стон скрежет словно раненый кит. Мостик крейсера «Руссо», временный штаб Саин-Булатхана. Крейсер «Дрынь» получил критические повреждения и выходит из боя. Фрегат «Ишла» сбит. Крейсер одна за другой доносились до хана неприятные новости. Их ждали, и ждали, отлично подготовившись. Чертов Кронштадт отвлекал на себя достаточно внимания, их заставили снизиться на предельно малую высоту, и все для того, чтобы наземные орудия ПВО били в упор по двигателям. Да еще и корветы, и катера врага, мелкие, назойливые словно мухи, они смешивались со строем войск сибирского ханства, не позволяя вести стрельбу бронебойными снарядами и десятками, сбрасывая бомбы на капитальные суда. Щиты держали далеко не везде. «Еще и этот. Вы должны уничтожить Огайо. Крейсер не может попасть к врагу. Это катастрофа!» орал англичанин, брызжа слюной. «Уведите этого крикуна», — приказал хан. «В камеру его. Вместе с перебежчиком». а «Вы за это поплатитесь. Все вы!» — в ярости грозил кулаком представитель Ост-Индской компании. Или вернее было бы назвать его представителем общества. Раньше Саину было все равно, откуда брать деньги и корабли, тем более что просили за них не так уж много. В крайнем случае можно было и расплатиться лет за пятьдесят. Хотя он никогда не собирался этого делать, твердо решив списать все долги. И все же, почему такая организация решила ему помочь? И зачем им был нужен тот кусок тайги в Тунгусской зоне? «Вторжение в реакторную зону!» Неожиданным фальцетом ворвался в мысли хана крик адъютанта. «Камеры не работают, картинки нет!» «Охрану туда быстро!» — рявкнул хан, но в следующую секунду ему было уже не до того, чтобы отвлекаться на посторонние мысли. Все это время висящий на горизонте Кронштадт наконец пошел в атаку. и Его щиты были ничуть не слабее, чем щиты флагмана сибирского ханства. «Если бы не перебои с питанием...» «Общее отступление!» — все-таки приказал Саин. «Слушаюсь!» — на одном дыхании выпалил ординарец. «Всем кораблям немедленно отступать! Формация 4 Прикрывать фланги!» Булат с сожалением смотрел вслед пожарищу. Короткая схватка, которая должна была стать победоносным шествием нового ханства, оказалась кровавой западней, в которой сгинула почти треть всего флота. Сейчас он был даже рад, что большинство офицеров на этих судах из стран, которые корабли поставляли. Некоторые злые языки назвали бы это флотом интервентов, но он решительно отвергал такую грубую ложь. Пусть они были иностранцами, они служили великой цели созданием сильной и независимой Сибири. Даже их гибель в этом сражении послужит почвой для новых побед. Не здесь и не сейчас, на новом поле боя, где преимущество местности и подготовки будет на их стороне. А оно обязательно будет. Не сегодня, так завтра. Враги вторгнутся на их территорию, и тогда народы Сибири объединятся, чтобы дать совместный отпор русскому захватчику. Главное — вынудить напасть в нужном месте и в нужное время. Спустя 36 часов дворец правительства в Ханты-Мансийске. «Господин, я пытался его остановить», — сказал Василий, которого сдвинуло к стене странным объемным щитом, стоящим вокруг посетителя. Мужчина средних лет, насколько я мог судить, одетый в деловой костюм английского кроя. Да и вид у него, точно лорд, заскочивший в свои заштатные владения, брезгливый, не меньше. не здороваясь и не представляясь, он с видом хозяина уселся в кресло напротив». «У вас оказалось то, что вам не принадлежит». с ходу на плохом русском», — сказал он. «Вы это вернете в течение двадцати четырех часов». «Понятия не имею, кто ты, да мне это и не особенно интересно», — сказал я, возвращаясь взглядом к документам на планшете. «Как и то, что тебе надо. Убирайся». «Хм. Вы, очевидно, не понимаете, с кем говорите», — надменно фыркнул посетитель. «Я представитель общества Теслы, и у вас оказался наш корабль» а «Вы вернете его нам, и это не просьба». «А вот это и в самом деле интересно», — улыбнулся я, внимательней взглянув на собеседника. «Значит, говорите, общество решило напасть на мои земли, на моих людей и, в конечном счете, на меня, а теперь угрожает будущему императору?» «Если вы не вернете нашу собственность, то на трон сядет кто-нибудь другой», — ехидно заметил англичанин. «Когда короли или ханы перестают выполнять требования общества, — Они внезапно сменяются. А вы даже не король». «Верно. Больше того, я королем не буду», — усмехнулся я, и собеседник заулыбался еще откровенней. «Я буду императором, и у меня нет ничего, что общество мне давало, и ничего, что оно способно мне дать, и уж тем более, что оно способно у меня забрать. А вот вы потеряете все, если ко мне сунетесь». «Ты не понимаешь, как устроен наш мир, мальчишка». С ехицей процедил англичанин, но в этот момент кристалл на его груди вспыхнул и тут же погас, покрывшись трещинами. Несколько мгновений собеседник не понимал, что произошло, все так же улыбаясь, а затем схватился за грудь с расширенными от ужаса глазами. «Мир изменился, когда в него пришел я. И теперь у вас есть выбор — либо приспособиться и принять новую силу, или сгинуть во времена перемен». — сказал я, с удовольствием наблюдая за паникой в глазах посетителя. «Василий, выведи этого господина на мороз. Пусть подышит свежим воздухом, прежде чем побежит докладывать хозяевам. Может, мозги прочистятся». «У вас есть сутки», — собравшись с мыслями, проговорил англичанин, а после Василий, спокойно подняв его за шкирку, вынес вон. «Честно сказать, после нападения черепа абстрактные угрозы меня не пугали». Но в одном этот хам был прав. Я действительно не понимал, как устроен этот мир, открывшийся передо мной с неожиданной стороны, и откровенно не знал, с кем можно поговорить на эту тему. Разве что с Филаретом.